Глава 14. 24 апреля, суббота. Медвежье озеро. Разговор с Савиным, точнее, прозвучавшие во время него неприятные намёки, выбили Юлю из колеи гораздо сильнее, чем она была готова признать. К счастью, развивать тему гости не стал, а через несколько минут к ним присоединился Влад, и Савин торопливо доев завтрак ретировался. Влад, если и заметил в её настроении что-то неладное, то вида не подал. Илья не был готов сейчас с этим разбираться, или же списал всё на непростой предыдущий день и своеобразное начало нового. К тому же, он ещё не успел доесть, когда ему стали названивать по деловым вопросам, несмотря на субботу. Юле тоже пришлось бросить завтрак на полпути. Привезли заказанные ею обогреватели, и с помощью Игоря она разместила их по занятым комнатам, после чего погрузилась в другие дела. Сначала договорилась о проверке электричества как в самом здании, так и на прилегающей территории, потом связалась с кадровым агентством и попросила прислать временную горничную, заодно уточнив, как идёт процесс подбора постоянного персонала. Ответила на несколько писем, написала новые, закрыла самые срочные задачи. Договорённость с Савиным обязывала серьёзно отнестись к обозначенным срокам, не оставляя времени на переживания по тем или иным личным поводам. Ближе к полудню Юля решила взять небольшую паузу. Влад с кем-то разговаривал, то ли снова, то ли всё ещё, и она, приготовив себе чашку чая, вышла на берег озера, желая немного пройтись и подышать воздухом. Естественно, в голову сразу полезли очень ценные мысли о том, что ещё нужно сделать для благоустройства береговой линии. Юля тропила записала их, после чего засунула телефон в задний карман джинсов и наконец сделала несколько осторожных глотков, любуясь видом и с наслаждением вдыхая пахнущий травами и водой воздух. Ей нравилось это место. Впервые увидев его, она задалась только одним вопросом: как так вышло, что его до сих пор не превратили в комфортную зону отдыха? Иначе, как счастливым стечением обстоятельств это нельзя было назвать. И она сразу загорелась идеей открыть здесь гостиницу. Юля прекрасно понимала, что эта задача ей едва ли по зубам, но Влад, как всегда, поддержал её, обещая финансовую и организационную помощь. И она ввязалась, хотя это снова вело к их раздельному проживанию. По крайней мере, временному, ведь его работа сосредоточена в Москве, а ей, как минимум, на первых порах предстояло поселиться на озере. Впрочем, Подмосковье это всё-таки не Испания. а имея на руках столь серьёзный проект, действительно немного проще смиряться с занятостью мужа и не выносить ему мозг. Воспоминания о недавнем разговоре и прозвучавших на эмоциях словах вновь неприятно кольнуло. Но, к счастью, почти сразу пришлось отвлечься на сигнал смартфона. Звонила Галка по видеосвязи. И как только картинка на экране стала чёткой, поздоровалась с лёгкой ей хитцей в голосе. «Ну привет, подруга!» За прошедшие после окончания колледжа годы она ничуть не изменилась. По всей видимости, в бухгалтерии терпимо относились к чёрной одежде и макияжу в готическом стиле, которым подруга всегда тяготела. Галка оставалась такой же худой и угловатой и всё так же наровила склонить голову набок подобно одноимённой птице. "Привет", улыбнулась Юля, стараясь не выглядеть виноватой. Ответ в сообщениях наконец не достигла цели. Она действительно давно не звонила и не писала подруге, а стоило чертовщине вернуться в её жизнь, сразу побежала к ней. Во-первых, Хочу сказать, что тебе повезло, рот Галки кривился в усмешке. С чем именно? С тем, что сегодня суббота. Спонсором моего дня и так будет оно. Она подняла огромную кружку так, чтобы ту было видно через фронтальную камеру. Кофе. Но если бы мне пришлось сегодня идти на работу, я бы тебя проклинала не нароком. Юлия 2 не поправила, что кофе это он, поскольку Влад терпеть не мог, когда в его присутствии говорили иначе. Но удержалась и только улыбнулась в ответ. А Галка тем временем продолжила. Во-первых, тебе не повезло, потому что за ночь я пробежалась по всем известным мне местам в нете, но так и не нашла ничего путного по твоему запросу. В смысле, чтобы и девушка с перерезанным горлом, и озеро, и наушники. Но есть весьма криповая история, в некотором роде связанная с последним. Интересует? Ну, давай. Настороженно согласилась Юля. Она пока не могла понять, хорошо это или плохо, то, что Галка не нашла ничего действительно похожего. Жги. В общем, тема такая. В полналуне, ближе к полуночи нужно пойти в безлюдный парк и сесть на скамейку. Через любой музыкальный сервис, имеющий подходящую функцию, включить подборку случайных композиций и жать кнопку дальше, пока не начнётся трек под названием Yoga on Day. Ты умрёшь. Неизвестного исполнителя. То есть там так и должно быть написано: Ono с маленькой буквы. Как всё подробно. Не удержалась от комментария Юля. Как всегда, детка. Усмехнулась галка. Детали Это главное в таких историях. Они делают их реальными, осязаемыми. Только как правило, именно детали меняются в разных пересказах. Ладно, не сбивай меня. Прости, я вся внимание. Значит, когда зазвучит эта композиция, ты её сразу узнаешь, потому что секунд 30 там будет полная тишина. Слушайся в эту тишину, закрыв глаза, и со временем ты различишь в ней чужое дыхание, а потом и звук приближающихся шагов. Если в этот момент ты откроешь глаза, то ничего не случится. Можешь просто спокойно уйти и забыть обо всём. Но если останешься сидеть с закрытыми глазами, то вскоре к тебе действительно подойдёт некто и положит руку на плечо. Тогда встань и иди туда, куда тебя направит эта рука. Главное, теперь уже глаза ни в коем случае открывать нельзя. «А что случится, если откроешь?» С замиранием сердца перебила Юля. Галка беззаботно пожала плечами. «Да откуда я знаю? Там не сказано». но подозреваю, что you gonna die. Кстати, это же случится с тобой, если ты ещё раз меня перебьёшь». На этот раз подруга попыталась изобразить злобную гримасу, но Юлю она не напугала, а только позабавила. «Всё-всё, молчу», — стараясь не рассмеяться, заверила она. «Верится с трудом», — проворчала Галка. «Так вот, теперь ты будешь слышать только жуткие крики, вопли боли и отчаяния, мольбы о помощи и о пощаде, но ни в коем случае не открывая глаза». Продолжайте туда, куда тебя ведут. Ты будешь чувствовать, как тебя хватают по пути, будешь ощущать запах крови и разложения, жар огня, но продолжай идти, доверяя своему проводнику. Не открывай глаза. Не открывай их до тех пор, пока всё не стихнет и ты не почувствуешь холод. Тогда можешь открыть глаза, потому что всё равно ничего не увидишь. Вокруг тебя будет пусто и темно. В этот момент главное не растеряться и не тратить время зря, потому что у тебя будет всего 3 минуты, чтобы задать 3 вопроса о будущем, загадать 3 желания и услышать 3 важных предостережения. Ровно через 3 минуты ты снова окажешься в том парке, где слушал музыку, но не там, где сидел, а абсолютно в любом месте. Придётся искать дорогу к выходу. Предсказанное будущее обязательно сбудется. Желания исполнятся, а предостережения уберегут от несчастья и смерти, если только не забудешь их. Но очень важно Никому и никогда не говорить, что именно ты услышал с этого дня, куда ни пойдёшь, ты будешь слышать чужое дыхание у себя за спиной и чувствовать присутствие проводника. Ты никогда не сможешь его увидеть. Но если нарушишь правило и расскажешь кому-нибудь о том, что слышал в тёмной пустоте, он заберёт тебя. И ты окажешься среди тех, кто кричит от боли и молит о пощаде. На последних словах Галка окончательно перешла на зловещий тон, но хотя бы удержалась от демонического смеха в конце. Очень жутко. Юля постаралась, чтобы её голос прозвучал иронично, хотя ей действительно стало не по себе. По спине даже пробежал неприятный холодок, но причиной тому мог быть порыв ветра, который она не заметила, пока слушала занимательный рассказ. А если предположить, что не своевременное открытие глаз карается смертью, то даже части подходят к нашей истории. В принципе, да. Но у вас же там не парк? Даже если твоей помощнице срочно приспичило по выразить, зачем она поехала в такую неподходящую даль? Шелкова хватает пустоющих по ночам парков, где можно найти приключения, хмыкнула Юля. Совсем не те, какие ищешь. Катя могла решить, что на озере достаточно безопасно, и оно вполне сойдёт за парк. Или услышите искажённую версию страшилки. Всё может быть, задумчиво протянула Галка. Правда, сейчас не полнолуние. Эта деталь в теории тоже может оказаться незначительной. Или в той версии, что слышала Катя, её не упоминали. Тогда есть только одна возможность проверить, кто убил девчонку. Галка предсказуемо оживилась. попробовать этой ночью поразить. Увидишь, кто явится человек или нечто сверхъестественное. Юлия выразительно посмотрела на неё через камеру, и подруга театрально закатила глаза. Так и думала, что моё предложение тебе не понравится. Но скажи мне вот что. Она вдруг посерьезнела. Ты думаешь, это новый псих, вдохновился убийствами четырёхлетней давности, или брат Влада вернулся? Откуда мне знать? Немного раздражённо отозвалась Юлия. Может, всё это вообще не имеет никакого отношения к тем событиям. Это вряд ли, хмыкнула Галка. Ладно, держи меня в курсе. Если у вас там ещё кого прирежут, дай знать, а то обижусь и больше никогда помогать не буду. Твоя тяга к кровавым подробностям меня иногда пугает, полушутя, полусерьёзно заметила Юля. Ож такая я? Галка гордо вздёрнула подбородок и отключилась. Юля вздохнула, убрала смартфон обратно в карман и пригубила порядком остывший за время разговора чай. Солнце вдруг скрылось, поднявшийся ветер зашелестел верхушками деревьев, и место, всего несколько минут назад казавшееся милым и уютным, вдруг потеряло всё своё очарование. В кустах ближе к воде что-то зашуршало, заставляя повернуть голову на звук, и краем глаза Юля заметила движение. Чей-то силуэт. Кто-то наблюдает за ней? Или это вновь проснулась паранойя? Она повернулась всем корпусом заодно на всякий случай, отступая подальше от того места, где ей по미рещился человек. Но из-за кустов показалась лишь невысокая пожилая женщина. Незнакомка моментально вскинула руки в успокаивающем жесте и торопливо заговорила, приветливо улыбаясь. «Простите, милочка, не хотела вас напугать, но в то же время не могла сдержать своего любопытства. Старики страдают подобным, а мне, признаться, давно хотелось с вами познакомиться. Вы ведь новая хозяйка гостиницы». Она плавно махнула рукой в сторону оставшегося позади них обеих здания. Жест получился немного театральным, да и в целом женщина выглядела как актриса. настолько неестественным казался её наряд. Она словно сбежала со съёмочной площадки фильма про 90-е. То ли одежда сохранилась у неё с тех времён, а в последние годы, то есть почти 30 лет, она не покупала себе обновок, то ли просто оставалась верна давней моде. По лицу Юле не дала бы ей больше 60, но старомодная одежда, несколько не соответствующая возрасту, её парадоксальным образом старила. Болезненная худоба тоже не шла на пользу внешнему виду. но хрупкой и немощной незнакомкой не выглядела. Очень уж уверенно стояла на ногах и прямо держала спину. Новая хозяйка? Только и смогла переспросить Юля. Гостиница ещё даже не открыта. О, конечно. Женщина снова несколько артистично всплеснула руками. Возможно, прежде она всё-таки играла в театре или просто очень его любила. Простите, я неверно выразилась. Понимаете, я живу недалеко в коттедже на той стороне шоссе и люблю гулять у озера. Так что я наблюдала за строительством здесь с самого начала и очень переживала, когда оно застопорилось. Сейчас ведь так много начинают строить и бросают. А это неправильно. Уж если человек вторгается в природу, она развела руки в стороны, как бы указывая на всё, что их окружает. То это хотя бы должно быть полезно и красиво. Ну, если в этом смысле, Юля выдавила из себя улыбку. Тогда всё верно. Мы купили здание у предыдущего владельца, когда он не смог его закончить, и довели до ума. А вы часто бываете здесь? недоверчиво уточнила она. На той стороне шоссе это не так уж и близко, если идти пешком. Я люблю долгие, неспешные прогулки. Паро раз в неделю, так точно. Это место кажется таким умиротворяющим, правда? Юля кивнула, снова повернувшись лицом к воде. Да, именно этим озеро ей понравилось. Такое спокойствие. Даже мрачные события предыдущего дня не могли испортить это впечатление. Почему, кажется, вспохватилась она, когда до неё полностью дошёл смысл сказанного. говорят, недоброе это место, дурное, песняла женщина. Тон её несколько переменился, стал тише, доверительнее. Она словно собиралась разделить с Юлей какую-то тайну. "Но вы, наверное, знаете это". В вопросе прозвучала столь явная надежда на возможность удивить, что даже если бы Юля знала всю подноготную озера, то не призналась бы в этом. но она ничего такого не слышала, так что ей не пришлось изображать удивление. «Знаю что». Женщина заметно оживилась, взяла её под руку и неторопливо зашагала по тропинке, идущей вдоль берега, но не туда, где находились качели скамейки, а в противоположную сторону. «Я родом из этих мест, хоть и не жила здесь всю жизнь, но мои предки жили, задолго до революции, некоторые даже похоронены на старом кладбище». Она махнула рукой в сторону противоположного берега, видимо, имея в виду то самое заброшенное кладбище, до которого Юлия пока так ни разу и не дошла. Поэтому много историй знаю. Разные говорят про медвежье озеро. Родители давно пугают детей ведьмой, якобы живущей в лесу на той стороне. Ну это же несерьёзно. Нервно рассмеялась Юля. «Просто страшилка, как волки или страшный дядя, который заберёт, если ребёнок не будет слушаться». Незнакомка улыбнулась в ответ и качнула головой, как бы говоря, «Может так, а может и нет». Другие утверждают, что у озера нет дна. Не везде, а только в каком-то одном месте, поэтому не всех утопленников находят. Озеро забирает их и не отдаёт». Телени всплывают, и даже водолазы порой не могут помочь. В большой глубине водоросли или какой-нибудь крупный мусор, за который цепляется тело, пожало плечами Юля. Может быть, сил случается, как это не печально. А что здесь часто тонут люди? Здесь порой необъяснимо тонут люди. Тон женщин стал загадочным. Поэтому местные не очень-то любят здесь купаться, хотя жарким летом желающие всегда находятся. Но говорят, вода в озере неестественно холодная даже летом, особенно в глубоких местах. Прогревается лишь на несколько сантиметров, а дальше ледяная. Наверное, поэтому и люди тонут, нахмурилась Юля. В холодной воде может ноги судороги свести, а это часто заканчивается плачевно. Похоже, придётся как-то позаботиться о безопасности купающихся в летний период. Может, нанимать спасателей или очертить зоны для купания или вовсе запретить купаться. А вы, как я посмотрю, очень здравомыслящая девушка. Улыбнулась собеседница, останавливаясь и поворачиваясь лицом к Юле. По вашему разговору с подругой, я решила, что вы любите страшные истории. Да, простите, я немного подслушала. Нет, я не люблю страшные истории. Тут же открыстилась Юлия. Это моя подруга их любит. И иногда они любят меня. Но это исключительный случай. Вот как, задумчиво произнесла женщина, скользя по ней изучающим взглядом. Что ж, похвально. Но одну историю об этом озере вам стоит знать. Она очень старая, зато достоверная. Мне ещё в детстве рассказала её моя бабушка. Анна услышала это от своей. Та была свидетельницей этих событий. Да, давно дело было. На изломе веков 19-го и 20-го, точно год не скажу. На этом озере стоял летний дом одной семьи. Состоятельная была семья, хорошо жили, муж и жена. Она ещё совсем молоденькая, даже вроде бы из благородных, но обедневших. капризный и свойнравный, но очень красивый. Он намного старше промышленник, богат, умён и образован, но не голубых кровей. Тем не менее, они ладили, даже любили друг друга. Сюда выезжали на лето. Муж мотался по делам, а жена всё время здесь с детьми и прислугой. Чтобы и было не скучно, у них часто гостили её родственницы и подруги. Собеседница вновь повернулась и повела Юлю вдоль берега. Они всё дальше уходили от гостиницы, и это немного тревожило, но Юля не сопротивлялась. Было очень интересно, что незнакомка расскажет. "Чтобы вы понимали, люди эти были такие же здравомыслящие, как и вы. Верили в прогресс, а не в чертовщину. У них было электричество, телефон, фонограф, все самые модные, как это сейчас называется, гаджеты", с улыбкой подсказала Юля. "Точно," с энтузиазмом подтвердила женщина, но лицо её тут же помрачнело. В то лето в доме гостила незамужняя подруга хозяйки и две дальние бедные родственницы: мать и почти взрослая дочь. Все четыре женщины пропали за несколько дней, одна за другой. Сначала сама хозяйка, потом её подруга, следом мать и дочь. Никакого официального объяснения их исчезновению так и не было найдено. Но бабка моей бабки утверждала, что дело было в дьявольской ворожбе. «Как это?» — не поняла Юля и даже остановилась от удивления. Её собеседница тоже остановилась и серьёзно посмотрела на неё. Она служила в том доме. В один из дней по обыкновению пришла прибраться в небольшую гостиную, из которой имелся выход на улицу к озеру. На тот момент... Три женщины уже пропали, и в комнате находилась только дочь дальней родственницы хозяйки. Девушка как раз пыталась сладить с фонографом. Он появился в доме за несколько дней до загадочных событий. Хозяин всем показывал, как им пользоваться. Семья и их гости весь вечер развлекались, записывая на специальные цилиндры монологи, диалоги, стихи и даже игру на фортепиано. Потом слушали и смеялись. По тем временам почти чудо. Так вот, эта девушка, мать которой пропала последний, вероятно, хотела послушать записи, услышать голос матери. Ей наверняка было одиноко, тоскливо и страшно. Моя прабабка, убираясь, время от времени посматривала на девушку. Она была туго на ухо, очень плохо слышала, по большей части читала по губам, но умело это скрывала, чтобы её не выгнали. Она боялась не заметить, когда к ней обратятся, вот и посматривала. По её словам, в один момент девушка вдруг вышла на улицу через французское окно и направилась к озеру. Неладное моя прабабка заподозрила, когда та шагнула в воду. Она шла вперёд, пока вода не накрыла её с головой. Юля непроизвольно вздрогнула, вспомнив собственный сон. И что? «Она утонула?» Незнакомка мрачно кивнула. Даже не попыталась плыть. Словно её позвал кто-то, кому она не могла сопротивляться. То ли с самого озера, то ли с другого берега. Прабабка моя, конечно, подняла крик, позвала на помощь. В воду полезли и слуги, и сам хозяин. Но девушку так и не нашли. Хотя она не могла зайти слишком глубоко, должна была захлебнуться раньше. Но её словно утащила. Думаете, то же самое случилось с остальными? Они просто молча утопились и пропали в озере. Женщина пожала плечами и перевела задумчивый взгляд на водную гладь. Да. Прабабка была уверена, что именно так всё и произошло. Она считала, что кто-то затаил зло на хозяина и решил извести его семью. После случившегося тот, конечно, забрал детей и уехал. Дом закрыли. На следующие лета они не вернулись, а ровно год спустя после исчезновения хозяйки дом сгорел дотла. Хозяин и тогда не пожелал приехать. Местные, конечно, польстились, но уцелевшие ценности стали разбирать пепелище и нашли тело. Кем был сгоревший мужчина, так и не смогли выяснить. Тот лет тот самый недоброжелатель хотел ещё напакостити, но погубил себя. То ли просто вор забрался и случайно дом спалил. Никто так и не узнал. Женщина замолчала, обернулась и задумчиво посмотрела на гостиницу. О, Юля, в груди неприятно закололо. Только не говорите, что здание построено на том месте, где стоял тот дом. Не поручусь. На моём веку на том месте до гостиницы ничего не было, и где именно стоял дом, я не знаю. А вы не интересовались, почему предыдущий хозяин не смог закончить строительство? Юлия покачала головой. Они не общались с прежним владельцем напрямую. По официальной версии, строительство остановилось на фоне общего кризиса в туристическом и гостиничном бизнесах. Проект закрыли, посчитав его бесперспективным. Это выглядело вполне правдоподобно. но могли быть и другие причины, которые остались неназванными. Ещё один порыв холодного ветра заставил кожу на руках Юли покрыться мурашками. И тот факт, что до неё озеро никто не занял, внезапно перестал казаться счастливым стечением обстоятельств.